поэтому не трогайте там ничего. Тени в данный момент не самое полезное соседство для Ишты. Братья дружно заворчали, а я печально улыбнулась. — Какой же ты наивный, Фаис! Твой подарок, конечно, замедлил процесс распада, но даже он не может меня удержать. Я исчезаю буквально на глазах. Меня словно разъедает что-то изнутри. Так что, как бы ни была надежна, надежна эта странная золотистая штука вокро... вокруг моей головы, — это ведь твоя работа, правда? — И это ты на самом деле пытаешься меня спасти. — Все это зря, потому что я уже почти ничего не вижу. Даже твое лицо расплывается у меня перед глазами. Я вижу только ауру, да и то кое-как. Кажется, у меня опять начинаются галлюцинации потому что она кажется мне такой же красивой и насыщенной как у стоящего напротив алтара да и сам алтар превратился в одно тусклое размытое пятно боюсь что всего через несколько минут я окончательно исчезну и тогда мое тело гарантированно остынет и это особенно обидно в свете того что я могу не успеть узнать самое важное. Ас пристально всмотрелся в озабоченное лицо Файлеса. — Ты уверен, что с ней все в порядке? — Не в порядке, — пробормотал Эрдал, зачем-то взяв меня за руку и легонько ее сжав. — Она совсем не в порядке. Но какое-то время у нас еще есть. В любом случае, больше нам сейчас делать ничего не дадут. Боюсь, наш собеседник совсем не заинтересован в благополучном исходе для гайды. — Тогда послушаем. Замедленно повернулись к алтару тени. А уж потом будем решать остальные проблемы. — Не возражаю, — неожиданно хмыкнул господин Георс, многозначительно покосившись на Рига. — Я гляжу, вы делаете успехи в пространственной магии, мастер. — Стараюсь. Спокойно посмотрел в ответ Рик, и голубоватая воронка телепорта за его спиной медленно угасла. — Только я бы попросил вас обождать с откровениями еще несколько синов, потому что собрались не все. — Да, гора пока нет, — нахмурился Ас, посмотрев на темное небо. — Я здесь, — беззвучно шепнула ночью у меня над головой, и братья тут же расслабились. В то время как я ощутила мягкое тепло, обнявшее меня со спины, удивленно обернулась и чуть не вскрикнула от радости, когда встретила любящий, полный грусти и нескрываемой нежности взгляд брата, шагнувшего к нам прямо из пустоты. — Я здесь, — повторил гор чуть погромче и внимательно оглядев собравшихся, но не один. Я озадаченно кашлянула. Собираясь уточнить, у кого еще хватило ума или дурости шлепать следом за ним по глубоким слоям пустоты, Адамант аккуратно сложил свои огромные крылья и дал мне возможность увидеть своего спутника, которым, к нашему общему удивлению, оказался Эар. Точнее, не просто Эар, а самый, что ни на есть, Эа. Неестественно спокойный, бесстрастный и абсолютно невредимый, несмотря на длительное пребывание в тени. Приветственно кинув Фаесу и братиком он медленно вышел из-за спины гора и, отыскав взглядом господина Георса, нехорошо улыбнулся. — Ну, здравствуй, Неверон. — И тебе, чистого неба, Ракхеол. Ничуть не удивившись, усмехнулся Алтар. — Рад, что ты пришел, потому что мне не придется ничего повторять и не потребуется искать тебя потом по всему Во-Аллару. алару Ты все так же самоуверен, ученик, — неопределенно качнул седой головой Эар. — Кажется, долгая жизнь до сих пор не научила тебя смирению Но это придет, поверь. Очень скоро понимание тебя настигнет, и вряд ли ты этому обрадуешься. Темный жрец ж... жестко усмехнулся. — Своё понимание я давно обрёл, Радхиол. А твоим учеником перестал быть ещё три века назад. Так что приберегись нисхождения для слабых и перестань изображать из себя мудрейшего. Поверь, тебе это не идёт. Иар с достоинством отвернулся и почему-то промолчал. — А я неожиданно подумала, что все это неспроста, и, нахмурившись, на всякий случай протянула в сторону горы оставшую почти прозрачной руку. Глава девятнадцатая Знаете, что было для меня в этот момент самым неприятным? Нас собралось здесь десять человек, пятеро теней, двое обычных магов, бывший хас, отлично знающий, с какого конца браться за меч. Двое отчаянных рубак, готовых бороться за свою правду до последнего вздоха, плюс Эар, без преувеличения один из старейших и, вероятно, сильнейших магов своего народа. А господин Георс, стоя напротив них в гордом одиночестве, оставался по-прежнему спокойным и безмятежным, как подземный бункер в песчаную бурю. Он даже бровью не повел, когда фантомы обступили его полукругом. Его не смутило, что четверо из них уже мертвы и совершенно не поддаются его магии Его не беспокоило присутствие Эа, не вызвало тревоги наличие полудемона. Черт! Да что вообще происходит? Если я, буквально кожей, ощущаю исходящую от братьев смутную неуверенность? Ведь, казалось бы, подходи и бери эту сволочь голыми руками. Он тут один, ослаблен, и даже личного демона уже лишился. На пути с коронов прямая дорога в Неверон. Заклятие пирамид, если не снято полностью, то значительно повреждено. Ничто не мешает нам сейчас пройти сквозь расщелину и попасть в благословенную. К тому же на тихом плато... А с заработавшими порталами добраться оттуда к воротам, сущие пустяки, с нетерпением ждет от нас вести еще одна огромная армия. И немало магов, против которых жалкие несколько сотен, да пусть даже тысяч, некромантов, не будут стоить абсолютно ничего. Сколько в Невероне осталось неупокойных тварей? Сколько пирамид, которые теперь разрушить магии, расплюнуть? Сколько мирных жителей, которые не сумеют оказать никакого сопротивления? А сколько нас? Вот то-то. Так почему же этот проклятый жрец остается таким безмятежным? Почему даже в ус не дует, глядя на то, как медленно и неумолимо сжимается вокруг него кольцо обозленных фантомов? Блин, на нем ведь даже доспеха никакого нет. «Как вы, наверное, знаете, я родился в Валионе», — самым невозмутимым видом начал говорить господин Георс, старательно прикидываясь, что не видит, как тени кровожадно посматривают на его обманчиво-беззащитную фигуру. «И это было так давно, что стало уже абсолютно неважным. Семья? Ну, думаю, что вам это не интересно, Поэтому скажу только, что она отнюдь не была богатой». Что с ними потом стало я не знаю, не интересовался. Мы с родителями никогда особенно не ладили. Они хотели одного, меня же интересовало совсем другое. Поэтому я с радостью покинул их дом и в течение нескольких лет охотно жил у одного малоизвестного мастера-огневика, который обучил меня основам магического искусства. Имя его вам совсем ни к чему. Старик давно умер. И вряд ли еще остались те, кто о нем помнит. Самое же главное заключалось в том, что в то время у нас не было никакой магистерии школы магов или просто единой системы обучения. Каждый чародей занимался с учениками так, как считал нужным. Причем между ними все время существовала жесткая конкуренция. Владеющих даром ведь в действительности рождается не так много. Овладеющих даром достаточной силы вообще единицы. Поэтому за учеников шла постоянная, невидимая простому глазу, но очень напряженная борьба. Их переманивали, отнимали, порой даже убивали. При этом секреты мастерства тщательно хранились, передавались от учителя к ученику и стойко утаивались даже от коллег. Никакого доверия не было и в помине. И не было никакого обмена опытом, поэтому и уровень развития магии в целом был невесок. Собственно, это меня и спасло в тот день, когда я впервые открыл для себя даба рая, случайно оживив убитого мною, тоже по нелепой случайности, хозяйского петуха. Признаться, это было не самое приятное открытие в моей жизни. Оживленная тварь выглядела откровенно мерзко. К тому же в Алионе звание некроманта и сейчас звучит как приговор. А тогда, если помните, даже малейший намек на него означал немедленную и мучительную смерть. Церковь в то время была слишком категоричной в отношении так называемой темной магии. А я слишком хотел жить, чтобы добровольно отдать себя в ее руки. Поэтому убил того петуха повторно, тщательно спрятал труп, и скрыл от учителя неожиданно об... обнаружившееся умение. Господин георс сделав коротенький перерыв, внимательно оглядел молчаливых собеседников и, убедившись, что глупости никто из них делать не собирается, снова взялся за четки. Свою тайну я хранил достаточно долго, целых пятнадцать лет, поскольку в то время искренне верил в то, что добораи приносят только зло, и не собирался больше к нему обращаться. Но, к сожалению, в те времена мы не знали почти ничего о магии разума. Она слишком необычна, чтобы церковь могла оставить ее носителей в покое. Жизнь и смерть, эйна-раа и добараи, слившиеся в единое целое. Ни один маг разума не в состоянии прожить лишь с одной частью своего дара, ни разу не обратившись к другой. Это противоестественно. Это попросту невозможно. Поэтому из века в век моих коллег старательно отыскивали и беспощадно уничтожали. А поскольку разбираться в причинах никто не хотел, поскольку использование добора и в любой форме приравнивалось к темному искусству, как его тогда называли, то мало у кого были шансы скрыться от бдительного ока карающих и мало кто доживал хотя бы до совершеннолетия. Алтар сделал еще одну паузу и вдруг со странным смешком признался. Мне, если честно, просто повезло. И тот дурацкий турнир, который ежегодно проводился среди учеников мага, стал для меня, как ни удивительно, не прямым путем на плаху, а дорогой в светлое будущее. То самое, которое каждый из нас в идеале должен бы, бы принять с гордо поднятой головой. Понимаю, это трудно понять. Все-таки помню о прошлом. Сведения о равноценных магов мы до сих пор тщательно скрываем. Однако можете мне поверить. Хорошо обученный маг разума настолько же могущественнее обычного светлого или же темного чародея, Насколько высший демон превосходит какого-нибудь мелкого шеири? Но это, наверное, давняя беда человечества — делить мир на белое и черное, а магию на темную и светлую. Хотя принципиальных различий между ними никогда не было. Просто есть люди, более склонные к работе с сайнараи, а есть люди или не люди с большей охотой использующие добараи. Только и всего. И мне совсем непонятно, по какой причине одни вдруг стали превозноситься до небес, а, во-вторых, цар... церковь решила уничтожить поголовно. На мой взгляд, это все равно, что взять и в один миг вырезать всех темноволосых мальчиков, оставив жить лишь тех, кому повезло родиться с более светлым цветом волос. Впрочем, я отклонился от темы. Так вот, тот поединок хотя и его подробности вам, наверное, тоже ни к чему. Поэтому скажу только, что своего противника я тогда убил. И убил по причине того, что слишком разозлился на его упорство, впоследствии чего потерял над собой контроль и невольно обратился ко второй стороне своего дара. Как я уже сказал, для мага разума не сделать этого противоестественно. Поэтому во время сильнейших эмоций радости или гнева, мы легко теряем над ней контроль, что порой становится причиной нелепых случайностей, страшных ошибок или даже чьей-то гибели. Файс при этих словах заметно помрачнел, а ас откровенно задумался. — Мне пришлось бежать, — подытожил господин Георс. — Как вы знаете, на всех подобных мероприятиях всегда присутствуют священники. Поэтому, показав самый краешек своей настоящей силы, я был вынужден скрыться из Валиона до, до того, как они проведут окончательную проверку и установят причину смерти одного из участников турнира. — После этого ты пришел к нам, — неожиданно подал голос Эа, пристально разглядывая своего бывшего ученика. Алтар снова кивнул. — Совершенно верно. Куда мне было идти, как не к мудрейшим, долгоживущим, которые знали все тайны мироздания? И вы, как неудивительно, приняли меня. Охотно. А спустя несколько лет ты, Рак Хеол, даже согласился взяться за мое обучение. Эйя тяжело вздохнул. Маги разума действительно слишком редки, чтобы мы позволили себе отказаться но я слишком поздно понял, что это была самая большая наша ошибка. Я отвела глаза. Кому, кому, а мне не надо было объяснять, по какой причине высокомерные эары вдруг согласились принять в ученики человека. И для чего они так долго и упорно обучали незнакомого смертного всем премудростям Добарая? Среди людей он бы не смог получить должных знаний, И рано или поздно бы погиб бы, попавшись на глаза карающим. Или же вызвал по недомыслию какого-нибудь демона с тем же результатом и далеко идущими последствиями. Допустить его гибели Иары не могли. Такой дар, как у Алтара или Эйнара Второго, слишком редкое явление, чтобы они, отчаявшись не благоговения дремлющего в надежном коконе знака леса, не рискнули его использовать. Для того, чтобы вернуть утраченные позиции, им нужен был именно человек, как раз такой, чтобы эос милостивился и вернулся, наконец, в мир полноценным, сильным, дарящим надежду знаком. Ведь если Эары оказались обречены ждать его возвращения, то кто мог помешать им хотя бы поторопить это событие? найдя для него достойного носителя. В я пробыл несколько десятилетий. Тем временем спокойно продолжил алтар, не заметив, как потемнели глаза у старого Эа. Там я научился всему, что они могли мне дать. Там же я узнал о знаках, познал свою истинную силу. В равной степени овладел и Эйнараи, и Добараи, за исключением нескольких скользких моментов о которых мне благоразумно не сказали, но до которых я впоследствии додумался сам там же я выяснил все что только возможно о богах и созданиях нашего мира и там же понял что на во аларе вопреки старательно распространяемой церквиью лжи все еще остались настоящие ишты и тогда у тебя возник план мрачно заключил Бер, бурави священника тяжелым взглядом. Да. Кротко согласился господин Георс. Потому что я понял, что то, что происходит в Валионе, неправильно. И что на самом деле некроманты это лишь естественное дополнение к той магии, которой церковь позволяла существовать. Уничтожать ее нелепо. Маги, склонные и к добарае рождались всегда и будут рождаться до тех пор, пока сама магия в нашем мире окончательно не иссякнет. Кто сказал, что ее не должно быть? Какой-то старый фанатик, который решил, что Алар настолько слаб, будто не может обойтись без его помощи? Или группа фанатиков, которая вдруг объявила, что темным, из-за того, что они чаще связываются с нежитью, якобы покровительствует сам Айт? Чепуха. Чушь, дурь и полная ересь. Причем такая нелепая, что я, осознав это, стал искать способ все изменить. — Ты принялся искать уцелевших ишт? — сухо сообщил Эо, недобро сузив глазам. — Ты отказался от Эо и ушел в долину, чтобы найти другой способ зайти на вершину пирамиды? — Нет. — так же сухо отозвался алтар. Я оставил вашего Эо в покое лишь потому, что хорошо понимал: вы не сможете отдать его смертному. Вы хотели, чтобы я его лишь пробудил, но никто из вас не допускал и мысли о том, что он может попасть в руки человека. Вы даже не планировали такую возможность, и скорее всего собирались избавиться от меня в тот момент, когда сделал бы это для вас. Скажи мне, наставник, — Разве не так? — И разве не учил ты меня лишь за тем, чтобы моя Дейри стала как можно больше похожа на твою собственную? — Разве не добивался того, чтобы эта Дейри сумела когда-нибудь обмануть твоего личного бога? Под пристальным взглядом алтара старый Эар неожиданно прикусил губу. — Такая возможность, действительно, одно время рассматривалась и я с новым вздохом покачала головой. Так вон оно что. Вот что заставило жреца в срочном порядке покинуть своих мудрых учителей и заняться поисками самостоятельно. Видимо, характер эаров портился не полвека назад, когда в Вале он пришло официальное объявление о розыске, о разрыве всяких отношений. А много-много раньше. Еще тогда когда редким счастливчикам еще везло получить от них жалкие крохи истинного понимания магии, за которые, вероятно, потом дорого пришлось заплатить. После этого надо думать, что никакого Пиетита бывшим наставником у ниверона не осталось. Кто бы на его месте поступил иначе, узнав, что дрожайшие покровители вдруг начали готовить его на роль жертвенного Агнеса? Вот только Иары жестоко просчитались, решив, что сумеют обмануть деловитого, уже битого жизнью, отнюдь не наивного гостя. У господина Георса не тот склад характера, чтобы раз обжечься, на молоке не дуть всякий раз на воду и не подумать о том, как себя обезопасить. Будучи человеком проницательным и догадливым, он быстро смекнул что, как только пробудет Эо от спячки, станет Эаром нафиг не нужен. А, заметив, вероятно, какое-то подтверждение своим догадкам, быстро собрал монатки и свалил, пока не запахло жареным. Впрочем, будучи существом практичным, наверняка еще прихватил с собой какую-нибудь важную книгу или артефакт, или еще какой сувенир на память, после чего его, вероятно, начали усиленно искать. И пришли, в конце концов, по его стопам, сперва в степь, где к тому времени он уже успел неплохо обознава... обоз... обосноваться, а потом и в долину, где он сумел вовремя отыскать почивающего на лаврах Ишту и склонить его на свою сторону. — Я ушел в степь, — охотно подтвердил мою мысль господин Георс, У нее единственной на тот момент не было хозяина, поэтому для меня она стала наилучшим укрытием. К тому же я собирался в скором времени вернуться в Валион, чтобы вытащить оттуда тех, кого церковь обрекла на костер. Так что с самого начала искал отдаленное от обжитых территорий место, куда никто не сунется без моего ведома. — И тогда ты вызвал себе на подмогу демона? — все так же мрачно предположил Бер. Нет, демона я вызвал еще раньше, прямо в Эйре. именно с его помощью мне удалось оттуда бежать. Правда, Ирагор был тогда не самым умным и далеко не самым сильным. Так, обычный демон средних возможностей, чьей ловкости мне вполне хватило, чтобы безнаказанно покинуть негостеприимный лес. Потом он нашел для меня долину, окруженную высокими горами, подсказал, как ее защитить и как заполучить никем не тронутый знак. Степь, правда, возражала и долго не хотела поддаваться, но когда я населила ее нежитью, заставив прежнего хранителя сдаться мне на милость, она сама взмолилась о пощаде. Вот теперь настала моя очередь мрачно коситься на жреца потом я задумался о собственной безопасности невозмутимо продолжил господин георс это была немаловажная проблема, которую удалось решить с помощью всех тех же гор и призванных из пустоты теней которых я уже тогда планировал сделать полезными в то время мне еще было интересно с ними возиться поэтому с помощью ирогора и некоторых любопытных заклятий о которых мне подсказали все в том же Эйре, я создал несколько новых видов тварей, которыми и заселил покорную отныне степь. Конечно, демон требовал регулярного питания и человеческих душ, но и эту проблему мы довольно быстро решили, вытащив с в Валиона жителей нескольких деревень, которых поселил в нашу долину. Потом к ним добавились крестьяне из Хиора и Биона. Кого-то мы взяли с поселений у северо-западного горного хребта и морского побережья. Очень богатыми на улов оказались острова в Северном море. В общем, за пару лет у меня добралось достаточно народу, чтобы не беспокоиться по поводу пропитания нового помощника. Алтар кинул ностальгический взгляд на тушу бездыханного демона и с продолжил. У Ирагора оказался чрезмерный аппетит и весьма высокие запросы, причем такие, что очень скоро стало ясно. Мне не удастся его прокормить, не прибегая к собственной жизненной силе. Вот только делиться с ним душой я никак не планировал. Поэтому пришлось изобрести другой способ кормежки чтобы не мотаться всякий раз за новой порцией смертных ему на ужин. А впоследствии я вообще его усыпил и запер в основании гор, чтобы не мешался под ногами и не портил мне репутацию своими эманациями смерти, которыми он пропитался в подземелье почти насквозь. Кстати, пирамиды оказались хорошим выходом из ситуации. Их идею я, кстати, тоже заимствовал из записи Иарок а потом уже переделал под собственные нужды. Правда, чтобы люди шли туда добровольно, мне пришлось пойти на некоторые уступки собственной совести и вывести целую новую религию, основанную на поклонении Айду. Можно было бы, конечно, и про Алара вспомнить. Но я решил, что присутствие демона и нежити, которой в долине уже тогда было немало, будет выглядеть странно так что иного пути просто не осталось. К тому же у меня не было нескольких десятков или даже сотен лет, чтобы убеждать крестьян в своей правоте. Нужны были добровольные жертвы. О них, как оказалось, энергии в пирамиды поступает в несколько раз больше и как можно быстрее. И вот тогда я подумал о том, что если веру нельзя привить насильно, то уж покорность -то легко может обеспечить с помощью простенького заклинания. Точно так же, как заложить в чужие умы основы новой религии и сделать все, чтобы ее носители искренне поверили, что так было всегда. Я поморщилась. Теперь понятно, почему неверонцы стали похожи на стадо баранов. Причем не во всем, а лишь в строго определенных моментах все таки мозги им промыли очень качественно и то а то и по сей день пирамиды подпитывают какое нибудь мерзкое заклятие которое старательно поддерживает сознание людей твердую уверенность что они испокон веков так живут и верят в вайда добровольно кормят чужого демона ничего за это не получают и абсолютно всем довольны М да теперь ясно наконец Как за такой короткий срок жрец сумел не просто создать абсолютно тоталитарное общество, но еще и бунтов избежал, и громких протестов, и даже добился того, чтобы люди, находясь под воздействием этого заклятия, на время важного дня напрочь утрачивали инстинкт самосохранения. И доходили до того, что совершенно спокойной совестью отдавали на прокорм демону своих новорожденных детей. «Это было необходимо», — ровно пояснил господин Алтар в ответ на бешеный взгляд Бера, который, видимо, подумал о том же. «Пирамиды позволили сохранить немало жизней, а заклятие повиновения избежать ненужных жертв. Если бы не это, мне пришлось бы ежегодно уничтожать по несколько тысяч человек, чтобы насы насытить Ирагора». Так что в каком-то смысле этот вариант даже гораздо милосерднее, чем тот, который предлагал поначалу демон. Я выбрал его из соображений экономии времени, сил и человеческих ресурсов. Фрагматик, мать его! Я внезапно почувствовала, что готова потерять недавно обретенное хладнокровие. Все продумал, урод. Обо всем позаботился. Согнал туда людей, как скот, и теперь оправдывается тем, что пусть, дескать, он лучше будет пускать им кровь постепенно, чем возьмет и забьет в один прекрасный момент все стадо. И останется сразу без мяса, молока и теплой шерсти, которую просто не с кого будет стричь. Сэкономил он типа на ресурсах. Вместо миллиона человек угробил лишь половину, но и то лишь потому, что они вроде как вызвались добровольцами. Сука какая! Это же все равно, что напичканного наркотиками сопляка отправить на убой, нашептав ему перед этим, что он делает благое дело. Только тут таких сопляков были тысячи, покорные, как рабы, одурманенные, отупевшие от постоянного воздействия заклятия, ничего не соображающие и мгновенно забывающие обо всем, стоило только закончиться важному дню. Когда-то я думала, что неверонцы просто защищаются таким способом от правды, чтобы не сойти с ума. Уже на следующее утро они встают, как ни в чем не бывало, и топают в поле, на ярмарку, смеются и болтают обо всяких глупостях, только чтобы не думать о том, что сделали. Мол, с глаз долой и сердце вон. А оказывается, им старательно помогали это забыть. Оказывается, этот грёбаный экспериментатор заранее обезопасил психику крестьян, чтобы не спятили и не убились о первое же дерево, не, кстати, поняв весь ужас о том, что натворили. Мать его так! — Когда ты вернулся в Валион? Неожиданно разлепил губы Фаес, который, кажется, уже едва сдерживался, чтобы не накинуться на алтара прямо так, с голыми руками. Господин Георс ненадолго задумался. Примерно два века назад, как раз тогда, когда династия Диэронов почти уничтожила твою страну. Правда, поначалу я не собирался вмешиваться. Мне казалось, что государство, которое не стремится к развитию, недостойно того, чтобы продолжать свое существование. Поэтому какое-то время я всего лишь уводил оттуда всех темных кого находил, и аккуратно переправлял в свой новый дом, где они получали заслуженный почет, хорошую работу, достойное применение, применение для своих талантов и, разумеется, неограниченный материал для всевозможных экспериментов. Благодаря им, кстати, вскоре появились некоторые новые виды нежити. С их же помощью были изобретены метки позволяющие моим людям чувствовать себя в безопасности на территории Неверона. Тогда же нам удалось, наконец, полностью избавиться от преступников и дармоедов. Так что, по большому счету, Валю он был мне не нужен. Однако потом я все-таки подумал о том, что страна — это в первую очередь люди, которые в ней живут. И раз уж там время от времени рождались те, кто мне требовался... Грех было бы оставлять без внимания такую возможность расширить свое влияние. К тому же в какой-то момент я осознал, что церковь сильно мешает моим планам. И что не изменив ее, я никогда не сумею добиться свободы для тех, кто виновен лишь в том, что имел несчастье родиться с талантом к добарае. К тому времени я уже нашел одного Ишту. И с его помощью смог заполучить силу гор. Правда, вышло довольно неудачно, да и он в последний момент едва не передумал. А в результате, вместо того, чтобы приобрести второй знак, я лишился и мага, и знака, и самих гор. Потому что они не придумали ничего умнее, чем последнее, чем после нелепой гибели своего бывшего хозяина, впасть в спячку и проигнорировать мое предложение. Значит, и что Гор убил именно ты? сухо спросил Ас, недвусмысленно качнувшись навстречу Алтару. Господин Георг с досадой отмахнулся. Это была случайность. Он полез под заклятие, когда я пытался пробить пароход в Валион для своих четвероногих помощников. Мне нужны были сведения о некромантах, которые затаились на его территории. А твари? Отличные шпионы которых было просто грех не использовать вот только я не учел разрубая горы что ишь что почувствует их боль поэтому и он попытался тебя отца остановить тихо произнес эрэй выразительно переглянувшись с роданом он понял что ты делаешь что то неправильное и решил вмешаться я молча кивнула да Если жрец пытался разрезать горы пополам, то я не удивлена, что их хозяин внезапно передумал и кинулся грудью на амбразуры. Я бы на его месте тоже кинулась, не выдержала бы пытки и хотя бы от отчаяния попыталась это остановить. Он попался мне под руку, когда уже пошел откат. С ноткой раздражения отозвался господин георс. Как назло, в самый последний момент не выдержал. А до Барая? Это такая вещь, что если откат вовремя не устранить, то можно лечь в могилу самому. Почти как во время открытия воронки. Утянет тебя туда, и все. Собственно, так и произошло. После чего проход-то я сделал и добился, чего хотел. Получил прямой доступ в Алион. Но сами горы безнадежно уснули. Знак вернулся туда, где мне его было не достать, так что оставалось только ругаться на невоздержанного дурака и сокрушаться от потеряны... о потерянных возможностях, а потом начинать все сначала. — Зачем тебе понадобились новые знаки? — спросил Ван, когда алтар замолчал, переводя дух. — Одного было мало? — Мало, — согласился жрец. — Тебе бы тоже было мало, если бы ты осознал, какую власть они дают. А что такое власть? — Это возможность быстро и легко доказать свою правоту, шансы изменить будущее, возможность поступить по-своему, даже когда твое мнение противоречит мнению большинства. — Думаешь, я смог бы вернуться в Валион, если бы не имел там хорошей поддержки? Смог бы закрепиться в Рейдане, проникнуть в церковную систему и занять такой высокий пост, не имея денег и верных мне людей. Смог бы вытащить оттуда тех, кого карающие обрекли на гибель, а потом развернуть эту неповоротливую махину, задав ей курс на сближение с королевской властью. И смог бы наконец остановить постепенно наглеющего демона, которому стало мало простых душ. И потребовалась моя. Ас нахмурился. — Как бы тебе помог в этом чужой знак? — На новой земле Ишта полноц... полновластный хозяин. Его слово там — закон, и любой, кто вступает в его владение, обязан подчиниться. Так устроен наш мир, таким сделали его боги. Рядом с полноценным Иштой даже демоны будут вынуждены смириться. Даже они унимают свою кровожадную натуру. Имея такой знак, я мог больше не опасаться, что в один прекрасный момент Ирагор возьмет верх. Моя Дейли стала бы для него бесполезной. А раз так, то и зариться на нее он не будет. Уничтожить его или отправить обратное я тоже не мог. Во-первых, он все еще приносил немалую пользу. Во-вторых, его сила была полностью мне доступна. Наконец, в-третьих, я слишком его раскормил, поэтому в активном состоянии с ним было бы нелегко справиться. К тому же я все-таки надеялся уладить дело миром, потому что, несмотря ни на что, защищал он меня превосходно. Вот только со степью вышла промашка. Она не приняла меня полностью. Покорилась. Стала послушной, да, но это, как выяснилось, совсем не то, что мне требовалось. Поэтому я усыпил Ирагора, истратив на это почти весь запас энергии и пирамид, и стал искать знаки, которые, с которыми вышло бы лучше. — Долина, — горестно прошептал Эа, хорошо знающий, что там произошло двести лет назад. Господин Георс быстро покосился в его сторону. — Тебе не в чем меня упрекнуть. На жертвенники легли в основном те, кому ты велел найти меня и уничтожить. — Я всего лишь вернул вам этот долг, не больше. И в отличие от вас, я никого из них не обманывал и не сулил вечной жизни. Там были дети. Да, и это печально. Но ты не оставил мне другого выхода. Я слишком долго уговаривал местного хозяина коснуться до Барая, чтобы потом в одночасье его потерять. Нельзя было допустить, чтобы кто-то из живущих в долине Эаров сообщил тебе о моем возвращении. По крайней мере, до того, как я закончу с печатями. А поскольку для их открытия мне потребовалось много сил, то, сам понимаешь, я всего лишь использовал доступные средства. Женщины. Совсем еще юные, малыши, не достигшие порога взросления, единственные, кто согласился попробовать довериться смертным Иштам, и единственные, кого мы не смогли удержать, — снова прошептал Эа, прикрыв потяжелевшие веки. Их было немного, тех, кто рискнул пойти по новому пути и принять мир от смертных, по сравнению с остальными совсем немного. Но это были наши юноши, которые еще не успели понять вашего коварства, и юные семьи, которых просто некому было защитить. По той нелепой причине, что всех мужей в тот день ты выманил из Эйна-Рая и заставил гоняться за призраками в горах. Господин Георс пожал плечами. — Такова жизнь, Ракхеол. — Ты сам учил меня, что надо смиряться с судьбой, но при этом всегда иметь собственное мнение. Жить в гармонии с миром, но при этом не забывать о собственных интересов. Вы обманули меня, я провел их. Все честно, учитель. Я просто хорошо усвоил твою науку. А то, что печати потом изменили Харон, ну так это было естественно. Поэтому те, кто не смог его принять, покинули долину и вернулись в старый Эйре, чтобы рассказать тебе о моих успехах. — Ты использовал наши знания во зло, — покачал головой Эар. — А что есть зло? И что такое добро? — Разве не в ваших кни... книгах написано, что эти понятия неразделимы? — И то, что для одного кажется хорошим... Непременно окажется для кого-то плохим. Это всего лишь сказки, ракхеол. Сказки, придуманные для детей и стариков, Чтобы им было о чем порассуждать перед сном. Тогда как сильные духом, Так же, как и боги, Делают лишь то, что считают необходимым. Такие понятия, как добро и зло, Для них вовсе не существует. Я хорошо осознал это, когда занял пост Алтара и принялся, вопреки всему, восстанавливать Валион из руин. Я, будучи владетелем Неверона, начал заниматься тем, что многие годы усиливал тех, кто считал меня своим личным врагом. Я сделал все, чтобы Киорт VII одобрил идею создания магистерии все что хотя бы на время примирить ее с церковью еще будучи аллуаром я начал сближать свою ячейку с королевским домом будучи у истоков формирования нового государства я подсказал королю идею создания вольницы моими усилиями появились подразделения королевских хасов только благодаря мне валион наконец избавился от старой кожи и вырос в абсолютно новую, сильную страну. Благодаря мне его границы укрепились. Армия разрослась, подтянулась и превратилась во внушающее уважение силу. Она стала, наконец, настоящей, после чего ни один сосед уже не посмел косо посмотреть в нашу сторону. Я уговорил короля заняться обустройством дорог, дать послабление торговым гильдиям, снизить налоги, укрепить флот, который нам пока не особенно нужен. Даже карающие в итоге стали заниматься не поисками еретиков, а охотой на нежить. Когда же они приволакивали очередного некроманта, я просто забирал его, потихоньку вывозил в безопасное место и переправлял туда, где ему нашлось бы более достойное применение. И то же самое делал с адептами все той же магистерии которых регулярно приводили ко мне на проверку, и среди которых оказалось немало полезных молодых магов, охотно пополнивших наши ряды. Но это было единственным, когда мне приходилось использовать свое положение в личных интересах а в остальном я почти два века потратил на то, чтобы добиться успеха и процветания своей страны, которая для меня тоже небезразлична. Хотя, конечно, изменить коренным образом отношение церкви к Доблорайе мне так и не удалось, но это уже неважно Теперь, после того, как все видели Айри, сделать это станет на порядок легче. Эйо тяжело посмотрел на убийцу. Ты не бог, не верон. К счастью, совсем не бог. Потому что боги умеют предсказывать события на многие тысячелетия вперед. И они, неся за эту ответственность, способны предугадать отдаленные последствия от каждого своего поступка. Боги заиграли свои игры. С презрением отмахнулся пренебрежение... А... священник... Запутались в правилах, почти ни во что не вмешиваются И так же управляемы, как и простые смертные. Думаешь, я не знаю, о чем говорю? Думаешь, только вам когда-то предлагались так называемые игры? Он презрительно фыркнул. Боги давно уже все делают руками смертных. Им все равно, что происходит на Буаларе. Когда-то, быть может, они еще считали себя ответственными за нас. Но те времена давно прошли, Ракхеол, и это случилось еще тогда, когда уставший от этих игр Лойн уничтожил последних Ишт и покинул наш мир, предоставив смертным самим себе. — Боги еще живы! — резко вскинул странно изменившийся взгляд Эар, а в его голосе прорезала смертельная усталость. — Они еще есть. Я чувствую их присутствие. «Да что им сделается? Живы, конечно!» — философски пожал плечами господин Георс. И совсем недавно даже соизволили напомнить о себе, явившись именно в тот момент, когда этого никто не ждал. Но и тогда они ничего не решили. Вернее, просто не пожелали ничего решать. Ведь если бы это было не так, сейчас все стало бы по-другому. Согласись. Рак Хеол отвел глаза. — Мы не можем познать истинную подоплеку их поступков. Боги не обязаны перед нами отчитываться. — Тогда я тоже не собираюсь этого делать. И если уж зашел об этом разговор, прекрасно понимаю, почему ваша Ишта так решительно послала их обоих к демонам. Присутствующие машинально обернулись и дружно посмотрели на мое несчастное тело. А потом так же дружно замолчали, скорбно опустив взгляды и нерешительно зам... замявшись. Потом правда город ступил на шаг и словно бы поплыл, постепенно разделяясь на две фигуры. Одна из них вполне человеческая, устало помотала головой, медленно приходя в себя. А вторая полупрозрачная и довольно страшненькая снова развёрзла широкие крылья, развернула широкие крылья и, подлетев ближе, безошибочно заглянула в мои глаза. — Тебе холодно, милая? Я со слабой улыбкой посмотрела на тень гора, единственного из всех, кого с каждым мгновением видела всё отчетливее и кто с каждым ударом моего замедляющегося сердца становился всё материальнее, живее. И ближе — Нет, брат, почему-то мне впервые стало тепло рядом с тобой. — Это плохо, родная. — Почему? — Потому что ты одной ногой в тени, Гайде, и с каждым мигом все больше становишься похожей на меня. Я в притворном ужасе оглядела свою блекнувшую фигуру и тут же облегченно выдохнула. — Фу! Это ж надо было так напугать! я чуть было не решила что отрастила копыта хвост и рога на голове и волосы на мягком месте это не смешно гайды подступил вплотную брат и я даже вздрогнула поняв что теперь он стал для меня почти горячим а облачка пара вырывающиеся из его пасти теперь не вымораживают а наоборот прекрасно согревают тогда как руки которыми он неожиданно меня обнял вообще словно из печки вынутые, настолько горячие, что я снова вспомнил о том, что такое боль. — Я тебя не отпущу, — прошептал тень гора, стискивая меня в объятиях. — Ни в какую тень ты не попадешь. Правда, это будет слегка неприятно, но, надеюсь, ты потерпишь ради всех нас. — Я-то потерплю, — — вздохнула я, стараясь не обращать внимания на нестерпимое жжение идущее от его пальцев. — Но у тебя вряд ли получится. Я уже почти умерла. — То заклятие, о котором говорил Твайс, все еще работает. — Что? — вздрогнул всем телом брат. И я виновато улыбнулась. — Сам посмотри, от меня почти ничего не осталось. Тень съедает меня заживо хотя я не в претензии. Хватит и того, что мы закончили с Невероном. Осталось только этого козла прищучить, и моя совесть будет чиста. — Не смей, гайда отшатнулся тень гора, лихорадочно оки... оглядывая мое лицо, сквозь которое явно проступали звезды. — Да я тут ни при чем. Просто заклятие добора и правда действует, брат. — Нет, ты не думай, я не в обиде. И с самого начала готовилась именно к такому финалу. Потом, правда, появился крохотный шанс, что этого удастся избежать. Но, как видишь, господин алтар оказался проворнее. Поэтому с ним вы, пожалуй, закончите сами. Крылатый дух шарахнулся от меня так, словно демона увидел. А потом опрометью кинулся к моему телу, которое как раз делало последние вдохи. От волнения даже проявился в реальном мире. Сходу попытался поднять меня на руки, глухо ругнулся, когда ничего не получилось. Наконец обернулся к брату и страшным голосом рявкнул: "Живо сюда, ей нужна твоя помощь". "Что такое?" заволновался Мастер Драмт, когда Адомант побелев, как мел, опрометью кинулся в мою сторону. Следом за ним подлетели ближе Ас, Бер, Ван. Потом, некрасиво растолкав теней, возле меня опустился на колени файс А последним, как-то нехорошо поменявшись в лице, повернулся Ракхеол. Несколько синов он внимательно изучал царящую возле меня суету, а потом медленно поднял взгляд на невозмутимого жреца. — Ты убил ее. — Еще нет. — спокойно возразил господин Георс, небрежно толкнув носком сапога, окровавленное копье Ваша ишь оказалась на редкость живучей. Который раз пробую до нее добраться, однако только сейчас, наконец, у меня что-то получилось. Да и то не сразу. То удар пришелся вскользь, то синька не кстати сработала, то щит какой-то у нее вдруг оказался. — Кстати, Ракхиол... Ваша кровь, на удивление, хорошо ей помогает. Не знаю, как ты решился и почему она прижилась, но это довольно любопытный феномен, который я, наверное, скоро повторю. Тут, правда, еще королевский амулет участвует, замедляя процесс распада. Да те силы, которые ваш адамант тщетно пытается ей передать. Но не обольщайся, исход все равно один. Ваша и что умрет. И как только это случится, вы больше не будете для меня неуязвимыми. — Чего? Я ошарашенно обернулась, полагая, что ослышалась. — Что он сказал? Кто и для кого тут неуязвим? — А вы не знали? — искренне удивился Алтар, когда на его голос неверяще повернулись все мои фантомы. Один файс с горестным стоном схватился за свой амулет а потом принялся судорожно ощупывать мою грудь, тщетно пытаясь там что-то почувствовать. — Ну что за дети? Хотя бы раз подумали о том, почему я вас всех сюда... Почему вы все еще до сих пор живы? Неужели решили, что у меня есть время или желание с вами разговаривать? Или, может, кто-то из вас подумал, что я, как всякий приличный злодей, изливаю тут свою душу, давая время случиться какому-нибудь чуду? господин георс по очереди оглядев моих перепуганных не на шутку теней неприлично фыркнул тогда вы точно глупцы которые до сих пор не сообразили что знак ишты подаренный добровольно любому существу живому или мертвому делает его неуязвимым для магии в том числе и для добрааи так что пока на вас горят ее знаки я не могу до вас добраться. Но зато, как только она умрет, меня уже ничто не будет сдерживать. — Что? — тихо переспросил Ван. — Она нас защищает? Даже сейчас? — Точно, идиоты! — со смешком констатировал Алтар. — То заклятие, которое вы безуспешно пытаетесь отыскать, уже давно поселилось в ее теле. И как бы вы ни старались, уничтожить его не удастся. Единственное, чего мне не хватало, — это достаточного количества времени. Но вы, наивные дети, мне это время милостиво подарили. — Поэтому еще немного? — Я сейчас, — вдруг прошептал бледный да синевый файс, что-то лихорадочно делая со своим амулетом и судорожно схватившись за второй, который я так и держала в руке. — Я попробую. Это должно помочь, но потребует всех моих сил. Так что не дайте ему, выиграйте для нее хотя бы минутку. — Я помогу. Неожиданно шагнул к нему Ракхеол, протягивая засветившуюся легким голубоватым светом ладонь. — У меня осталось немного, забирай. Это вся сила, что еще осталась у нашего народа. — Так и скажи, что ты пуст. Насмешливо заметил алтар, ничуть не обеспокоившись. — Весь твой народ? Несмотря на свою славу, истощился сегодня так, как, наверное, никогда в жизни. И никто из вас, даже ты, не представляете сейчас для меня угрозы. Единственным, у кого могло что-то получиться, была Ишта, но она... Сам видишь. Я удивленно застыла, когда в мою сторону снова метнулся тень гора и одним мощным рывком сгреб в охапку после чего мне стало так жарко что я едва не задымилась ббр блин брат ты что делаешь с ума сошел молчи Гайде. рыкнул незаметно изменившимся голосом брат и мне стало еще горячее. в то время как остальные тени не сговариваясь в ярости взревели и одним громадным прыжком оказались возле усмехающегося жреца дружно окружили с размаху налетели Смяли и... С болезненным стоном отлетели обратно. — Я же сказал, что вы глупцы. — снисходительно хмыкнул господин Георс, ничуть не пострадав. — Если бы вы могли причинить мне хоть какой-то вред, я бы сюда не явился. А если бы у меня имелась возможность убить вас до того, как умрет она, будьте умерен... уверены, я не стал бы тратить время на пустые разговоры. Ас, недослушав, яркой горящей стрелой взмыл воздух и снова обрушился на жреца. Использовал для этого всю мощь своего амулета. Засветился весь изнутри. Загорелся в буквальном смысле слова, а потом заполыхал таким жаром, что я подумала, алтара просто сметет или на худой конец, и на месте, как тварей. Почти сразу за алом забеленился Ал. — Ван! шарахнув по усмехающейся фигуре длинной ветвистой молнией. Потом налетел Адамант, стараясь избавить этот мир от гнили с помощью своих призрачных мечей. Но безуспешно. Братиков во второй раз отбросила прочь. Причем с такой неистовой силой, что я даже порадовалась, что они уже не живые. Господин Георг сокрушенно покачал головой. — Зря стараетесь. Этой силе подвластны даже ваши души. Повелевать, конечно, я вами не могу, но вот обезопасить себя еще как. Кстати, вы и слышно напрасно возитесь. Королевский амулет не вернет ее к жизни. Даже в том случае, мой мальчик, если ты привяжешь ее душу к себе и будешь подпитывать собственной силой. О, ну зачем ты сделал эту глупость? На лице жреца отразилась неподдельная досада, как два... когда два амулета в руках Файса издали тихий мелодичный звон и прямо на глазах протянули друг другу тонкие синеватые ниточки какого-то заклятия. — Я надеялся, что ты более рационален. Разве я для того тратил на тебя свое время, чтобы ты потом так бездарно его расходовал? Ну что тебе в этой женщине, а? Чем она тебя зацепила? — Любовь? — Да не смеши ты меня. Ты для нее слишком стар. Забота, верность — пустой звук для тебя. По крайней мере, так я тебя воспитывал. Но тогда что? Жажда справедливости? Или, может, ты стал опасаться, что за твой промах тебе потом отомстят? Файс обернулся и молча посмотрел на размышляющего алтара вокруг которого, как ангелы возмездия, продолжали кружить мои тени, то и дело пробуя его на прочность. Вот только георс не соврал. Они действительно не могли причинить ему ни малейшего вреда. По той простой причине, что этот предусмотрительный гад окружил себя какой-то непонятной, но очень действенной защитой, сквозь которую не могла пробиться даже магия амулета власти. Более того, увидев, что у ребят не получается им попытался помочь Рик, а потом и Дей. Однако вместо того, чтобы хотя бы прогнуться, эта защита отразила оба удара обратно, да еще с такой силой, что на месте магов едва не остались стоять две сухие головешки. Даже Ракиол, едва поняв, подняв руку, тут же обречённо вздохнул и убрал ее подальше. Братики дружно помрачнели. Да и растерянно потер шишку на затылке. Рик торопливо зашлепал ладонями подымящейся брючине. И Рейна охмурился. Родан, прикусив губу, о чем-то напряженно размышлял. Держащий меня полудемон глухо зарычал. Файс неприлично выругался. А господин георс неожиданно расхохотался. «Потрясающе! А я-то надеялся на достойное сопротивление, опасался коварства, обмана, подстав и даже заранее принял меры. Но оказалось, я имею дело с кучкой неразумных детей. Ай, да пламя! Да вас даже убивать не надо, сами распрекрасно убьетесь». Признаться от знаменитых фантомов я ждал гораздо большей прыти. И намного больше догадливости, чтобы вовремя отступиться от своей безнадежной затеи и понять, что ваши усилия все — ничто в сравнении с мощью истинного бога. Жрец выудилась под своей туники, на которой после яростной атаки братьев не осталось даже крохотного пятнышка. Длинное, белоснежное перо заботливо подвешененный на веревочке и придирчиво его осмотрев сдул невидимую пылинку эх если бы я все свои проблемы мог решить так же быстро как сейчас только и того что осталось немного подождать ракхиол узнаешь невозможно поражно пристав с земли эар откуда у тебя перо а ты не догадываешься Аллар, безошибочно опознала я вопиющую улику. Это был он, а перо явно выдернуто у него из... из какого-нибудь неудобного места. Почему неудобного? Да потому что в противном случае от него не возникло бы столько проблем. Так, и что же мне предпринять? Ничего. Неожиданно ответил откуда-то смутно знакомый голос и степи как-то резко посветлело. Что такое? Что за дела? Кто позволил? И откуда, в конце концов, он тут взялся? Мигом позабыв обо всем на свете, я каким-то чудом извернулась и выскользнула из рук брата, растеряна и вместе с тем испуганно, уставившись на медленно приближающийся в нашу сторону силуэт подсвеченный откуда-то снизу потусторонним голубоватым светом, он казался выходцем то ли с неба, а то ли наоборот, и самой преисподней. Неясный силуэт от каждого движения пугающе ломался, дрожал и делал своего хозяина похожим на стоглавое чудовище. А уж отвратительный скребущий звук, сопровождающий приближение этого существа был настолько неприятным что даже шум возле алтара как то быстро затих и все мы как по команде уставились в темноту из которой медленно и с явным усилием выбирался кто то посторонний я судорожно сглотнула не в силах поверить в происходящее братики на всякий случай насторожились. Алтар нахмурился, а что-то колдующее над моим телом, даже не обернулся. — Блин, да покажись же! Неужели правда? — Чего ж умните? Вдруг сварливо поинтересовался вынурнувший из темноты взъерошенный черный кот с неповерно длинным хвостом и зловеще горящими глазами. — Ночь на дворе, люди спать хотят а вы в догонялки по привычке играете. Я просто онемела. Братики, судя по всему, тоже. Алин? Блин, это и правда он! Остановился у меня в ногах, выволок откуда-то целую связку голубого огня, с облегченным вздохом плюхнул эту тяжесть прямо на мои сапоги и недовольно посмотрел на остолбеневших теней. Затем как-то странно хмыкнул, потом оглядел склонившегося надо мной и в упор никого не замечающего Эрдала. Удивленно дернул хвостом при виде сидящего рядом Эара, тоже пытающегося реанимировать мою почти ис исчезнувшую Дэйди. После чего поднял голову и вперел задумчивый взор в, за в озабоченно замолкшего алтара. «Ну и что?» — наконец глобокомысленно изрек Лин, пренебрежительно ткнув лапкой в сторону нашего общего врага. «И вот его вы с таким шумом до сих пор пытаетесь пристукнуть? Ас, как вам не стыдно? Рик, куда ты смотрел? Гор, я тебя просто не узнаю! А Гайде... Гайде, душа моя! Как ты вообще могла все это допустить?» Я ойкнула, когда кот уставился на меня в упор и испытала необъяснимое желание куда-нибудь спрятаться, как если бы меня сейчас не собственный демон отчитывал. А строгая мама вдруг явилась с работы и, обнаружив несделанные уроки, сурово начала вопрошать, почему. — Лин, пролепетал, — пролепетала я, в панике ища сбежавшие куда-то мысли. — Что? Зловеще прищурился Шейри и, бесшумно поднявшись по-хозяйски, поставил лапу на мой сапог. — Решила, что можешь от меня избавиться, сбежать надумала. Посчитала, что тень тебя спасет от заслуженного наказания. — Какая тень? — совсем растерялась я. — Лин, ты что несешь? Кот негромко фыркнул и, подцепив второй лапой связку с голубым огнем, решительно полез по мне как по бревну, а когда добрался до груди нахально отпихнув хфаайса без церемона там расселся и свалив весь огонь прямо на мой живот повел носом в сторону жреца если хочешь я могу его убить предложил он совершенно спокойно все с той же задумчивостью изучая озадаченного алтара это будет просто Только для этого мне придется снова превратиться в демона. Потому что у вашего болвана, вон того я имею в виду, помимо пера Аллара, есть еще один неплохой оберег. Примерно такой же силы и из похожего источника. Помнишь, я тебе амулетик когда-то из храма приволок? Только ты его потом уничтожила. А этот Хапуга прикарманил оба. Вот и сидит теперь за двойной защитой, наивно полагая, что на него не найдется управы. — Ты же мертв! Наконец прорезался голос у осуждаемого субъекта. Господин Георс недоверчиво нахмурился, пристально смотрелся в умничающего кота и растерянно помотал головой. — Ты мертв! У тебя нет абсолютно никакой дыри! А так не бывает! — Я не мертв! Важно поправил его наш милый котик. Я пал смертью храбрых, но поскольку Гайда меня воскресила, то теперь я снова живой, наполовину. А ввиду того, что еще не определился, кем стану, моя Дэйри и выглядит так, ну, как выглядит. Я тихо вздохнула, постепенно приходя в себя, и заодно с изумлением рассматривая своего некстати проснувшегося друга потому что он сказал абсолютную правду. На данный момент Дейри у него действительно не было. Ни белый, ни черный. Вообще. Он как бы и... и не существовал вовсе. Тут у господина Георса до сих пор глаза на лоб лезут. Впрочем, о чем это я? Пускай хоть на заднице откроются. Лишь бы все закончилось благополучно. — Так что скажешь, хозяйка? Снова повернулся в мою сторону Лин. — Только скажи, и я этого отморозка тут же урою. Никакие щиты не помешают, потому что я больше не хожу ни под каким богом. А если что-то еще, и эти шарики с собой прихвачу. Тогда они окажутся за щитами. Там так рванет! — Гайды! Неожиданно встрепенулся файс нерешительно зазиравшись. — Она здесь? Но где? Почему я ее не вижу? — Потому что она тень. Правда, еще не совсем. Но если ты, болван, не поторопишься, то она станет ею окончательная. — Гайде! — подскочил на ноги Эрдал, тщетно пытаясь высмотреть меня в темноте. — Гайде, ты меня слышишь? Внезапно опомнившись, я тоже встрепенулась и тут же нахмурилась. — Слышу, но ни черта не могу понять. А ты... Я сурово посмотрела на ехидно скалившегося Лина. — Никаким демоном больше не будешь, понял? Не для того я тебя с того света вытаскивала, чтобы потом опять потерять. — Тогда ты умрешь, — пожал плечами кот. — А что ты предлагаешь? С раздражением отозвалась я увидев, как он в рассеянности выпустил когти и бессовестно царапнул ими мою грудь. — У меня есть еще какие-то варианты? — Огонь, допустим, ты тут подорвешь. Хорошо, я даже не против, если это гарантированно укокошит некроманта. Но вместе с Георгсом взлетят на воздух все остальные. Ты хоть об этом подумал? — А они не против, — отмахнулся Лин. И, к моему удивлению, широко зевнул при этом, разумеется, еще сильнее впившись когтями в мою кожу и поранив ее до крови. — Я им только что передал твои слова, и знаю, что они ответили. — Мы согласны! — торопливо выкрикнули тени, в спешном порядке отлетая от алтара и собираясь почему-то над головой фаиса Мне тоже нечего терять! — улыбнулся Рак ободряюще сжав мою безвольную ладонь. — Куда вы, туда и я! — пожал плечами Рик Драмт, медленно подступая поближе к своему зловещему поб... изобретению. — Я свое пожил! — согласился с ним Родан, и, перемигнувшись, с эреем неуместно хмыкнул. — И вообще, если уж зашел такой разговор, то за возможность прибить темного жреца я бы многое отдал. — А жизнь? Что ж, она у меня всего одна, но зато я могу распоряжаться ею так, как мне заблагорассудит... заблагорассудится. — Ненормальные, — ошеломленно пробормотала я, когда следом за Роданом бодро кивнул дей Вы все точно ненормальные. — Мы фантомы, — прошептал со спины теньгора снова обнимая меня за плечи. — А это многое значит. Лин, лукаво улыбнувшись, проследил за тем, как я в полной прострации опускаюсь перед ним на корточки Со странным выражением на усатой морде заглянул в мои глаза. Едва заметно улыбнулся, найдя там только безумную тревогу. После чего потянулся вперед и, едва не ткнувшись носом в мою щеку, едва слышно прошептал. — Ты веришь мне, Гайде? Я снова взглотнула. — Конечно, Лин. Что ты задумал? — Ты не хочешь видеть меня демоном, — беззвучно выдохнул он, — и ты не можешь сделать меня снова ангелом. Но тогда в нашем мире осталась одна, единственная сила, способная остановить жреца — ты. Только для этого тебе придется перестать быть собой. Ты не боишься?» «Я уже стала трупом, малыш», — грустно усмехнулась я. «Думаешь, в этом мире осталось что-то, что способно меня напугать?» «Хорошо», — удовлетворенно отодвинулся кот, испытывающе взглянув на мое лицо, которое, наверное, стало почти невидимым, и смотрел так долго, так пристально и остро что у меня на миг что-то случилось со зрением. Показалось, что вместо кота я вижу перед собой кого-то совсем другого, мудрого, заботливого, любящего, настоящего друга, который, как оказалось, на самом деле никуда не исчезал. А потом откуда-то налетел порыв сильного ветра, едва не оторвавший меня от земли. Что-то испуганно закричал Рик, Кто-то попытался дернуть меня за ворот, но промахнулся и едва не упал. Почти сразу вокруг снова появилась какая-то нездоровая суета. Что-то загремело, кто-то заорал не своим голосом. После чего мои глаза в последний раз осветила яркая вспышка. И я успела разглядеть, как Лин с силой впивается когтями в мою грудь и как его туда буквально утягивает, заставляя растворяться, сливаться и странным образом менять мое бездыханное тело. А потом поняла причину этого и растерянно прошептала. Вот так и становится темными магами. Боже, Лин, в кого ты собрался нас превратить? Глава двадцатая К несчастью, ситуация изменилась так быстро, что никто не успел отреагировать. Казалось, только-только фантомы сгрудились вокруг умирающей Ишты. Только-только что-то начало выясняться, из-за чего их лица исказились от отчаяния, а темный жрец победно улыбнулся. Но потом случилось что-то странное, настолько непонятное, что даже Рик Драмт не успел отреагировать а находящийся ближе всех фаес не сумел оттолкнуть сумасшедшего кота с груди переставшей дышать гайды. Пожалуй, только Георс и понял, что же в действительности происходит, после чего неверяще охнул, крикнул что-то неразборчивое, торопливо вскинул левую руку, засветившуюся неприятным зеленоватым огнем. Но Лин повернул к нему страшновато исказившуюся морду, Зловеще ухмыльнулся и, уже сливаясь с Иштой в единое целое, цапнул зубами первый попавшийся шар голубого огня, почти в тот самый момент, когда с пальцев жреца сорвалось смертоносное заклятие. Что случилось потом, они уже не поняли. Два взрыва прогремели почти одновременно. Сперва взорвался тот огонь, который ухватил лин, Затем воспламенилась вся связка из двенадцати заряженных до упора шаров. Наконец, почти в ту же секунду, ударило заклятие алтара, нацеленное на маленького кота и его мертвую хозяйку. После чего вся степь содрогнулась до основания, болезненно застонав и скорчившись от сосрящего ее взрыва. Мгновением спустя по округе разлилось ядовитое марево, ломая магические щиты и чужие судьбы. Землю осветило на многие тысячи шагов. Ночь расцвела некрасивым синим цветком, от которого пошло нестерпимое сияние. А растерянных людей разбросало от места взрыва, как невесомые пушинки, надолго оглушив и придавив обрушившейся сверху ударной волной. И только после этого в израненной степи воцарилась, наконец, тревожная тишина. Когда Рик Драмт пришел в себя, снова было темно. Открыв глаза, он вяло пошевелился, пытался, пытаясь оглядеться и глубоко вздохнул. Но тут же закашлялся от попавшей в рот пыли. После чего с трудом приподнялся протер слезящиеся глаза и тщетно попытался рассмотреть в густом гдыму хоть что-то. И лишь спустя пару синов, когда в голове прояснилось и вернулась память, смог сообразить, что произошло. По его расчетам, в той связке, которую взорвал Лин, было двенадцать накачанных под завязку силой элементов огня. Все оди... Всего один такой шар способен закрыть приличный по размеру прорыв и превратить окружающее его пространство в безжизненную пустыню. Причем на огромной территории, как это случилось возле Айдовой расщелины. Но тогда почему он жив? И что за надсадный кашель слышится совсем недалеко? Кажется, это очнулся Родан, и теперь сдавленно ругается селись унять немилосердную головную боль? — Род! — неуверенно позвал мастер Драмт, одновременно с этим прислушившись к себе и с удивлением осознав, что относительно цел и невредим. «Эрей! Дей! Ас!» «Да здесь мы!» прокрител откуда-то сбоку знакомый голос и из-за дымовой завесы вынырнул помятый, щедро припрощенный пылью, но абсолютно невредимый хас. «Эр со мной! Дей приходит в себя чуть дальше. Насчет остальных не знаю». Нас слишком сильно тряхнуло. Может, хоть ты объяснишь, что это было? Рик растерянно развел руками. — Понятия не имею. Кажется, мой огонь рванул. По крайней мере, один из шаров точно. — Да? Тогда почему мы еще живы? Медленно подошел Родан, прихрамывая на правую ногу. Насколько я помню, от него земля выгорает на тысячи шагов во все стороны, а мы стояли совсем рядом». Мак нервно дернул щекой. — Понятия не имею, как это получилось. — Так, а жрец? — Тем более, не знаю. Меня больше волнует, что стало с Гайде. Хас моментально помрачнел и, наскоро сориентировавшись, похромал куда-то в сторону. Да так быстро, что Рикс, похватившись, тут же поспешил следом, старательно отгоняя от себя дурные предчувствия которые не применули воплотиться в реальность, когда родом всего через несколько десятков шагов вдруг резко остановился и, переменившись в лице, уставился на огромную, невероятно глубокую, оплавленную по краям воронку, оставшуюся от того места, где совсем недавно лежало человеческое тело. От нее до сих пор шел сильный жар и тянуло неприятным запахом горелой плоти, Земля на ее склонах спеклась почти до состояния камня. Кое-где слабо поблескивали крохотные, успевшие превратиться в стекло-песчинки. Оттуда медленно вился сизлый дымок. Но ни Гайды, ни Лина, насколько можно было понять, внизу не оказалось. Увидев это, Рик запнулся и страшно побледнел. — Святые небеса! — Да что такое? Что вы там нашли? — встревоженно спросил подошедший Дэй. — У меня такое чувство, что кто-то шарахнул по мне дубиной по башке и забыл потом извиниться, после чего попинал ногами, вслазь потоптался сверху и только чудом ничего не сломал. — Рик, что у тебя? И что это за... Оказавшись на краю гигантской воронки, Дэй охнул и ошеломленно оглядел еще дымящийся кратер. Следом за ним, держась еще за бок, с тихой руганью остановился вынырнувший откуда-то Эрей. Еще мгдовением позже бесшумно материализовались четыре растерянные, какие-то оглушенные тени. Наконец все вместе фантомы уставились на следы чудовищного взрыва и испуганно замолчали. — Гайды! — Гайды! прошептал кто-то через несколько томительных минут это невозможно неуверенно ответила одна из теней она не могла мы ведь еще живы Рик а разве огонь не должен был да сглотнул хрипло прошеп... сглотнув хри прошептал маг от нас не должно было остаться даже костей но мы живы а значит кто-то сдержал мою магию здесь? на этом самом месте для того, чтобы мы могли. Вот только я не знаю, кто на это способен и что за сила могла бы, разве что вмешались сами боги. Неожиданно на другом краю воронки что-то тихонько засветилось, сперва слабо, неуверенно, но потом все ярче и настойчивее, как маяк, как сигнальный огонь, или же как крохотный лучик надежды, постепенно превращающийся в стойкую уверенность. Какое-то время он просто освещал окружающее пространство, давая братьям возможность оценить всю тяжесть случившихся разрушений. Охотно показал истинные размеры воронки, от которой фантомом стало откровенно не по себе, разогнал густые пылевые облака, продемонстрировав неестественно гладкою, Тянущуюся далеко вперед степь, на которой не осталось ни единого холмика. Наконец собрался в один узкий луч и, сверкнув знакомый синевой от высвобожденного огня, силой ударил в густившиеся тучи. От яркой вспышки живые инстинктивно зажмурились, а мертвые аж попятились, стараясь укрыться от ослепляющего сияния за спинами друзей. Оно было так сильно, что вскоре всем им пришлось отвернуться и закрыть лица руками. Но даже так что-то все равно умудрялось просачиваться, неприятно сжечь опаленные веки, пробираться в душу и бесцеремонно высвечивать в них то, что никому не хотелось смотреть. В какой-то момент мастеру Драмту показалось, что кто-то могучий с легкостью вскрыл его разум, равнодушно посмотрел. Оценил, даже не заметив защитных заклятий, после чего недолго подумал, а потом милосердно позволил спрятать назад эти не самые лучшие мысли, которые, как ни крути, все равно появляются даже среди наичистейших помыслов. Стоящий рядом с магом Дэйс давленно закашлялся, когда и его защита в мгновение ока оказалась сметена. Потом изумленно охнул Родан. Что-то неверяще пробормотали тени. Наконец откуда-то сзади послышалась мелодичная речь Иара, который, как выяснилось, тоже уцелел и благополучно попал под эту странную магию. Но вскоре неприятное ощущение исчезло так же быстро, как и появилось. Чувствуя себя так, словно оказался голым посреди людной улицы, Рик торопливо вернул свои щиты на место и незаметно перевел дух. Он, конечно, не темный жрец, не подлец и не мерзавец по натуре, но знать, что всю твою подноготную кто-то только что бесстрастно рассмотрел и равнодушно оценил как какой-то товар, как-то не слишком приятно. Нет, если бы он умер и предстал сейчас перед Аларом, все было бы понятно — Тут уж, как говорится, не отвертишься. Но когда не знаешь даже того, кто и... играючи сумел вскрыть твою душу, словно какую-то морскую ракушку... Мак зябко передернул плечами, снова рискнул посмотреть на воронку, но почти сразу увидел, кому обязан внезапно вспыхнувшим, абсолютно обоснованным раздражением и мигом позабыл обо всем на свете, ошеломленно замер. Стоявшее там существо выглядело необычно. Во-первых, оно было большим. Насколько он мог судить из-за приличного расстояния ростом этокс-3 его лаборатории, если считать подвал за отдельный этаж, и учесть высоту торчащего на, кры на крыше флюгера, Во что одета, сложно сказать. Наверное, Рик бы решил, что это длинная туника, доходящая почти до самой земли и оставляющая открытыми плечи. Но сверху было накинуто что-то еще. То ли плащ, то ли какая-то накидка. Силуэт существа почему-то все время расплывался, казался нечетким, расплывчатым и странно двоился, Поэтому оно выглядело то так, то эдак, то в белой хламиде, накинутый на го, на го, накинутый на голое тело, а то в необычных доспехах, сотканных из голубоватого металла, от которых шло нестерпимое сияние, то с крыльями за спиной, одно из которых явно напоминало крыло летучей мыши, а второе тьфу — тьфу-тьфу! Вообще было покрыто длинными, безупречно белыми перьями, то бизонных, то босым, как мальчишка, а то в изящных сандалиях. Но главный Рик никак не мог разглядеть его лица и никак не мог понять, мужчина это или женщина, потому что черты постоянно менялись, сливались, перетекали друг в другу, как у владыки Айда». А если и застывали на пару минут в какой-то не... какой определенности, то внешне это выглядело так, будто существо и вовсе не имело пола. Потому что высокие скулы, прямые золотистые волосы, волной покрывающие спину, аккуратный нос и красиво очерченные губы явно наводили размышления о женской мягкости. А вот твердый, Чуть выдвинутый вперед подбородок, холодные глаза и жесткий взгляд, в котором не было и намека на все прощения, явно принадлежали мужчине. Да еще открытые предплечья, на которых хорошо просматривались хорошо развитые мышцы, настойчиво наводили на мысль о воине. В то время как тонкие пальцы и формы кистей слишком явно ей противоречили... Однако это был точно не Айри. Рик, своими глазами видевший настоящего посланника небес, готов был в этом поклясться. И не Шейри, разумеется, потому что магии смерти в этом создании нисколько не ощущалось. Скорее, это была сила. Чистая, не сомнениями. А еще в нем чувствовалось странное равнодушие. Быстрая оценка, холодный расчет, с которым он, то есть оно, оценивало стоящего напротив человека и, кажется, делало какие-то выводы. Мастер Драмта шалело помотал головой, поняв, что рядом с этим нечто видит никого иного, как чудом уцелевшего алтара. Потом снова посмотрел на громадную фигуру в плаще, Сообразил, наконец, кого она ему напоминает. Тихо охнул и прижал руку ко рту. — Гайде! Скорее, Ишта! Тихо поправил его бесшумно подошедший рак тоже во все глаза уставившиеся на, вс... на происходящее. Настоящий Ишта, который впервые использовал все свои знаки. — А как же Лин? — пораженно обернулся Рик. — Он ведь... — Да. — Они сейчас одно целое. — Видишь, что лежит у них под ногами? — Нет. — растерянно отозвался маг. Но потом присмотрелся и, отыскав на той стороне воронки тускло поблескивающую связку стекляшек, сильно вздрогнул. — Мой огонь! Иар замедленно кивнул. — Твои емкости пусты. Все двенадцать. — Лин использовал их, чтобы сделать с Гайды то, что делают демоны со своими хозяевами. — Это был единственный способ сохранить ей жизнь, — согласился Эар. — Мы называем это хоэрана... хоэранэ, полное объединение тел и душ. Правда, я никогда не думал, что Лин окажется на него способен. — Почему? — сухо спросил Ас. Тоже повернувшись к повелителю Эйре, потому что это опасно и потому что демон, а Хоэранэ умеют проводить только высшие демоны, так как оно требует использования чистого добарая, всегда голоден. А когда он голоден, то в первую очередь ищет себе пищу, и чаще всего этой пищей становится именно хозяин вернее, его душа, которую он поглощает с особенным удовольствием. После этого в новом теле остается лишь одна сущность, демоническая. И вот тогда на свет рождается очередной темный маг. Тени ошеломленно взглянули на ярко светящийся в темноте силуэт. — Но Гайда не маг. — Нет, — снова согласился Ракхеол. И ее тело не досталось демону, по той причине, что Лин не совсем демон, и потому, что в качестве пищи он использовал не ее душу, а твой огонь, мастер Драмт. Эта энергия как раз хватила на преобразование тел. А что касается душ, я полагаю, что они действительно сейчас думают как одно существо, существо которого еще никогда не рождалось в котором соединились мужское и женское начало, сущность смертного и бессмертного, Айри и Шейри. Это странно, необъяснимо для меня, но сейчас это действительно так. Возможно, даже потому, что личность Эо берегут от разрушения не только старания ее необычного друга, но и знаки, и сама эта земля, которая, прикасаясь к ее коже, постоянно напоминает о себе, заставляет помнить, просить о помощи. И насколько я могу понять, умоляет ее остаться человеком? Фантомы растерянно переглянулись. Кошмар какой! Пробормотал Родан, неожиданно проникнувшись. Это что, Гальда теперь не девушка, а демон знает что? Она может никогда не стать прежней? Увы! Грустно отозвался Эа. Лин сделал ее другой. А вернется ли она в свое прежнее тело, и останется ли такой, какой вы ее знали? О том, наверное, даже боги не скажут. До этого времени ни один Айри, пусть даже бывший, не пытался провоз... произвести ритуал над Абараем. Поэтому что из этого получится, невозможно предсказать. А как тогда уцелел жрец? С недоумением смотрелся вдаль Эррей. Почему его не прихлопнуло? И зачем Гайды все еще с ним возится Ишьте все равно, кому принадлежит та или иная жизнь. Сейчас она вряд ли помнит о том, как и почему стала такой. А если и помнит, то все равно ему ничего не грозит. Ишь-то не умеет убивать. Ее задача — хранить жизнь, а не отнимать ее. И если однажды она об этом забудет, то вот тогда на Во-Аларе и случится настоящая катастрофа. Тени снова выразительно переглянулись. «Значит, нам тоже надо туда. Если Гайда его не прибьет, то это придется сделать нам. Как считаешь, его щиты прогорели точно так же, как и твои?» Иар на мгновение задумался. «Вполне вероятно». Перерождение Ишты лишило меня всякой магии. Ваших магов, я думаю, это тоже коснулось. А значит, и Неверон должен был пострадать. Кстати, о магах. Неожиданно нахмурился Родан. А где Фаес? Насколько я помню, перед тем, как тут рвануло, жрец нас тоже какой-то гадостью кинулся. Причем хорошо так кинулся. У меня все волосы на затылке в колечке скрутились. И это при том, что он сказал... Мы для него неуязвимы. И вроде как даже не соврал. Потому что мы с вами здесь и неплохо себя чувствуем. Эа стоял достаточно далеко, чтобы его не задело. Гайда тоже в порядке. Ну, насколько я могу судить? А вот наш грозный Эрдал, если я правильно помню, находился как раз на траектории удара. Так что, парни, скажите-ка лучше, я прав? И из всех у нас только у Файса не было при себе знака Ишты?» Тени вздрогнули и стревожно обернулись, после чего испуганно оглядели пустую степь, посмотрели сперва друг на друга, потом на озадаченного Хаса и вполголоса прошептали. «Проклятие! Вот теперь Гайды нас точно убьет!» Господин Георс чувствовал себя неуютно. Впервые, пожалуй, за долгое время его терзали сомнения и мучила мерзкая неуверенность. До этого самого дня он совершенно точно знал, что делать и как одержать безоговорочную победу. Правда, он совсем не рассчитывал потерять Ирагора и не думал, что Ишта так легко справится с армией нежити. Предполагал, конечно, что про, про кое-какие их свойства она успела пронюхать и подготовиться к встрече. Но чтобы она вдруг переманила их на свою сторону, этого он честно не ожидал. Впрочем, твари дело наживное. Призвать их из пустоты расплюнуть, да и демона нового поманить — задача не для самого умного выпускника магистерии. Тем более, что Иррагор все равно мешался. Так что избавиться от него было необходимо. И в этом смысле Ишта сделала очень даже нужную работу. Другой вопрос. Что он упустил из виду ее дренного помощника? Поверил, что избавился от него окончательно. Напрасно прислушался к разговорам с коронов, которые на все лады обсуждали эту замечательную новость. Тьфу, болван! Надо было сразу подумать, что подобные слухи не могли родиться сами по себе и самолично убедиться в том, что этот гаденыш действительно находится на последнем издыхании. С другой стороны, его дыри выглядело просто отвратительно, а проверить ее, не вызвав подозрений, было невозможно. Пришлось довольствоваться слухами и внешним видом полуоморочного демона, у которого появилась скверная привычка жертвовать собой ради той, кого он предпочел законом подземелья. И вот теперь вторая непростительная ошибка. Упустил момент. Не ударил вовремя. Слишком долго ждал, пока заклятие разрушит тело Ишты изнутри. Надеялся получить ее знаки. Блупец. И И что в итоге? Время было упущено, демон перехватил ее душу перед самым его носом, но не сожрал, как положено, а только усилил, избавил от сомнений, придал сил, подарил шанс на абсолютно верную оценку ситуации и вполне мог подсказать совершенно правильный, буквально напрашивающийся способ решения всех проблем. А в результате всего этого жрец получил какое-то странное хойране, которое не знал, как трактовать и как к нему относиться. Жестоко поломанные щиты, утекшую, как сквозь пальцы, магию и ощущение полнейшей беспомощности, которое напрямую вело к неминуемому поражению. — Кто ты? — спросил он стоящего напротив существа чтобы потянуть время. — Что от меня хочешь? Ишта спокойно опустила взгляд, и господин Георс ощутил, что его буквально выворачивают наизнанку, бесстрастно изучая прошлое, настоящее, возможное будущее. Все мысли, стремления, поступки и надежды, все, что он тщетно пробовал скрыть, и все, о чем он старательно пытался не думать. Правда, ощущение это длилось недолго, потому что это существо Хойране почти сразу отвернулось и негромко ответило — «Ничего?» — Хм, странно, но это радует. — Тогда, может, отпустишь меня? — вкратчиво поинтересовался жрец, отступая на шаг назад чтобы не приходилось так сильно задирать голову в попытках рассмотреть бесконечно меняющееся лицо существа. Ишта едва заметно пожала плечами. — Я тебя не держу. Алтар незаметно перевел дух. И, решив, что отрешенность Ишты от земных трудностей может сыграть ему на руку, такие мелочи, как обида, негодование, злость или раздражение не свойственны Айре. А Вышти сейчас гораздо больше именно от них, чем от Шерри. Вполне вероятно, что она, оно, даже не помнит, что было в прежней жизни. И раз так легко соглашается отпустить, то этим грех не воспользоваться. Бороться и что-то доказывать сейчас, когда не осталось ни крохи магии, ни даже помощника демона, бессмысленно. Разум не отступить. Залечь на дно, затаиться, вдумчиво анализируя случившееся. А уж потом, когда появится правдоподобное объяснение, изыскать способ, как убрать со своего пути эту странную помеху. Но не сейчас. Да, это будет не сейчас. «Куда собрался?» Неожиданно возникла на пути жреца недобро ухмыляющаяся тень с хищно прищуренными изумрудными глазами. — Невежливо это, уходить не попрощавшись. Господин Георг с полголоса ругнулся, некрасиво помянув владыку Айда, и вынужденно остановился, когда следом за первой из пустоты появились еще три тени, хотя нет, уже четыре. Последняя была чуть бледнее, но зато намного массивнее, да еще и сильно походила на настоящего демона. Мимо такого не пройдешь и не обманешь. Да и не одолеть его сейчас. Магия едва хватит на простенький портал, и то лишь благодаря сохранившимся артефактам и одному хитрому заклятию, которое береглось именно для таких случаев. Оказавшись в окружении призраков, бывший алтар недобро оскалился и незаметно сжал в руке заветный артефакт. Последний из тех, что еще оставались. — В чем дело? Чего надо? — Ой, как грубо! — задумчиво обронил мертвый сапфир. — А какой был вежливый поначалу? — А каким стал наглым потом? — подхватил изумруд, после чего вскинул голову и выжидательно посмотрел на безвол... безмолвную фигуру Ишты. — Гайды, милая, можно мы его тут пристукнем? Фигура неожиданно качнула головой. — Нет. — Что? — поразился Бер. — Он игрок, — соизволило пояснить существо. — Прежний игрок, которого не дозволено трогать. Господин Георг впервые улыбнулся. — Браво, леди! Я удивлен вашими познаниями в наших правилах. Но вы совершенно правы. Я такой же игрок, как и вы. Только был выбран на эту роль несколько раньше, лет это 300... 3... 35 дюжин назад. И точно так же, как и вы, я успел хорошо усвоить это по правилам игроков. Игроки могут разбираться только между собой, не так ли?» Те неозадачно нахмурились. «Что значит между собой?» «Я могу поранить ее, она имеет право уничтожить меня, но не сделает этого, поскольку ей по статусу не положено». Гнусно ухмыльнулся жрец. «Более того, даже вы меня сейчас пальцем не тронете». «Потому что боги заранее позаботились о том, чтобы их игрушки не сломались раньше времени. Или считаете, я просто так получил знаки их расположения?» «По правилам ты мог получить лишь один знак», — равнодушно отозвалась Гайда, не удостоив его даже взглядом. «От Айда или Алара все равно. Игроку дается право выбирать». А я ими воспользовался, — небрежно отмахнулся Алтар. — Только в отличие от тебя взял все, что мог. — Слуга двух господ? В голосе Ишти проскользнула ирония. И вот тогда темный жрец неожиданно вспылил. — Нет, не слуга. Ты слышишь? Становиться чужой марионеткой я не собирался ни тогда, когда ушел в степь и встретил там врана с весьма заманчивым предложением. Не тогда, когда в одном из храмов Аллара получил знак его благо благоговения. Каждый из них предложил мне свою помощь, и каждый тогда ни словом не обмолвился насчет игры. Только годами позже я понял, что у меня просто что меня просто пытались использовать. А когда понял, что то оказался умнее тебя, и я охотно использовал оба знака. Понимаешь, оба С помощью одного я построил царство Алара на земле, сделав Валион таким, каким вы его видите. А с помощью второго создал собственное царство, где то, что не прижилось в Валионе, приобрело новый смысл и получило право на жизнь. То самое право, которого его лишила церковь и королевская власть. У алтара внезапно исказилось лицо. «Равновесие — вот суть игры, которую затеяли боги. Понимаешь?» Они хотели достичь всего лишь равновесия, и я предоставил им такую возможность. Я сделал все, чтобы уравнять силы Неверона и Валиона. Сделал так, чтобы один из них уравновесил возможности другого. И именно это стало той самой точкой опоры, которую они от меня ждали. После чего сама суть игры утратила смысл, и меня, наконец, оставили в покое. И задумчиво посмотрела на раскрасневшегося святошу. «Но при этом ты сохранил все привилегии игрока, не так ли? И охотно использовал подаренную тебе силу, чтобы и дальше поддерживать эту патовую ситуацию». «Да», — с ненавистью выплюнул господин Георс. «И так было до тех пор, пока в игру не ввели нового игрока, после чего мои привилегии очень быстро сошли на нет». А ты, значит, не захотел их терять и поэтому принял меры по устранению конкурента. Что ж, умно. Это был хороший ход и правильное видение ситуации. Когда на поле вступил второй игрок, ваши привилегии разделились пополам. Ты утратил половину своего прежнего влияния, а он, она, получила примерно половину от твоих вероятных возможностей. Именно поэтому ей так долго не удавалось обрести полную силу. Поэтому ее способности развивались так медленно. И поэтому стали возможны все те раны, которые ей нанесли самые обычные люди. «Ей тогда ничего страшного не грозило», — прошепел алтар, злобно уставившись на ишту. «Иначе игра потеряла бы всякий смысл. Поранили бы, покалечили». Но не убили, но зато у меня появился бы шанс закончить все гораздо раньше и снова достичь потерянного равновесия того самого, которое она, вернее ты, так не кстати нарушила. Ишта едва заметно пожала плечами. Твоё пресловутое равновесие было построено на боли, на обмане, на насилии и крови тех, кто считал тебя своим другом. Такое равновесие, конечно, возможно, не спорю. Однако надолго бы его все равно не хватило. Рано или поздно кто-нибудь все равно бы догадался, почему статуи Аллара в Валионе и Айда в Невероне оказались так похожи. Кто-нибудь непременно сообразил бы, что строились они под надзором одного и того же человека, того, кто воуче увидел обоих богов. И, посчитав себя самым умным, решил сыграть с ними скверную шутку. «Вот только боги не понимают человеческих шуток, игрок. У них нет чувства юмора и нет времени на такие простые загадки. Они не смогли вывести тебя из игры, это верно, потому что это означало бы затеять борьбу между собой» испытать на прочности знаки, которые были подарены тебе в надежде на обретенные истины. Однако ты предпочел не увидеть эту истину. Ты пожадничал и решил, что сумеешь переиграть бессмертных, поэтому взял от них ровно столько, сколько смог унести, и построил свой мир так, как посчитал правильным. — Я построил хороший мир! — мгновенно ощетинился алтар. Я многое сделал для Валиона. Я сменил там династию, нашел средства укрепить границы, избавил короля от бунтов, убрал оттуда некромантов, сохранил много невинных жизней, наконец. Ты убил гораздо больше, чем сохранил. Иаров, людей, хвардов и, наверное, даже Мире. На твоей совести лежат все печати, которыми ты изуродовал эту землю. Все тени которых ты заставил себе подчиниться, вся нежить, которую ты призвал сюда из пустоты и вынудил служить, и даже демон, чья жизнь и смерть тоже стала результатом только твоих действий. Но я во многом тебя понимаю, игрок. Неожиданно грустно улыбнулась Ишта. И знаю, чего на самом деле ты так упорно искал. За что боролся все эти десятилетия? Во что стойко верил и чего ждешь от меня даже сейчас? Алтар недоверчиво нахмурился. — Понимаешь? — Ты ищешь свободу, Неверон. Неслышно вздохнуло существо, печально посмотрев на заметно вздрогнувшего священника. — Свободу в мыслях, в поступках, во всех своих действиях. Желаю, чтобы это были только твои решения, только твои планы, надежды, вера, твои промахи и поражения, не созданные богами, не подсказанные их посланниками, а только твоя дорога, твой собственный путь и совсем иная судьба, чем та, которую прописал для тебя кто-то посторонний. «Что ты знаешь об этом?» У господина Георса внезапно охрип голос, а в глазах появилась такая мука, что даже тени невольно отступили, и с недоумением возрились нападавшегося навстречу Ишки врага. «Как ты можешь меня понять?» «Очень просто. Ведь на самом деле мы искали с тобой одно и то же». «Ты?» «Конечно. Если хочешь, я могу отдать то, что ты хочешь». — мягко улыбнулась Ишта. — Ту самую свободу от всего на свете, которой тебе так не хватало. — Ты обманываешь меня? — внезапно нахмурился алтар. — Нет. — Тогда искушаешь. — Просто предлагаю выбор. Странно наклонила голову Ишта. — Я помню все, что ты сделал. Вижу все твои помыслы, желания. Всю твою боль, не прячь ее, это никому не нужно. Будучи похороненной, она только растет год от года и, в конце концов, становится совершенно нестерпимой. Она постепенно убивает тебя вместе с растущим разочарованием, сомнениями и новой болью, от которой ты уже никогда не избавишься. Господин Георг судорожно сглотнул. — Я не хочу ни от кого зависеть. Никогда не хотел. Ни от тебя, ни от богов, ни даже от этой земли. На самом деле мне не нужны знаки, потому что они привяжут меня еще сильнее. Не нужна власть, потому что она сковывает гораздо вернее, чем нищета. Мне надоело чувствовать себя игрушкой в чужих руках. Но на тот момент... Это был единственный способ хоть как-то оградить свою жизнь от вмешательства извне. Боги сделали ее абсолютно предопределенной. Она дала нам свободу выбора, но позабыла оставить подходящие варианты. Все уже известно. Моя жизнь должна была стать всего лишь развлечением для бессмертных, а это так унизительно. Ведь они пообещали нам свободу, а сами сделали зависимыми от других от семьи, веры, друзей, врагов. Я боролся с этим столько лет, столько ожиданий, столько бесполезной вражды, и вот рядом нет ни друзей, ни врагов. Но даже власть давно не приносит того успокоения, которое было поначалу. Я все равно к чему-то привязан. Все равно что-то должен. Все равно не сумел избавиться от оков, которые держат меня крепче иных цепей. И я не нашел обещанную ими свободу. За столько лет бесплотных поисков так и не нашел, хотя очень старался. Его голос неожиданно сломался, а потом упал до хриплого шепота. И я остался один. На самой высокое вершине куда не добраться больше ни одному смертному. Рядом нет совсем никого, кто бы мог на меня повлиять. Но это не спасает мою душу от боли. И не помогает бороться с отчаянием, от которого, как выяснилось, я тоже завишу, как самый обычный человек. Помоги мне, Ишта. Освободи от этих цепей. Я больше так не хочу. Ты свободен. С тихим вздохом существо прикрыло глаза и, не слыша растерянного вскрика с земли, требовательно протянула левую руку на которой разноцветным огнем заполыхали многочисленные знаки. Темный жрец удивленно отпрянул, когда на его груди откуда-то появилось, и тут же слетела невесомая серебристая пыльца. Потом понимающий улыбнулся, пошатнулся на широко расставленных ногах, подставил лицо невесть откуда налетевшему ветру, И как-то освобожденно расправив плечи, медленно растворился в воздухе, оказавшийся тут же подхваченным маленьким смерчем и унесенном в неизвестные дали загадочно молчащий, таинственной и вездесущей пустоты. — Вот и все, — прошептала Ишта, поймав на ладонь несколько оставшихся от нее пылинок. — Абсолютная свобода! «Всегда означает смерть игрок, потому что пока мы живы, всегда остается, остаемся к чему-то привязанными, к своим, к чужим, к родителям, детям, друзьям или врагам. И только смерть освобождает нас от взятых на себя обязательств, только у нее есть право дарить истинное забвение». Под ошеломленными взглядами теней она также медленно повернулась и пристально посмотрела на растерянных людей. Непорядок, — скупо заметила, обнаружив рядом с собой пятерых мертвых. — Раз уж назвались живыми, то и будьте теми, кем положено. Хватит разрываться на части. Под тяжелым взглядом Ишты тени задрожали, задергались. Заметались, Будучи не силах выдержать Ее пристального внимания. Но потом растерянно остановились И, внезапно вернув себе плоть, С непривычки тяжело рухнули на землю. — Гайды! — Возмущенно вскинулся Бер, Отплевываясь от попавшей в рот пыли. — Бессовестная! Ну, хоть бы предупредила! Потом он сел, поморщившись от набухающей на лбу шишки. Торопливо себя оглядел и, негодующий погрозив кулаком, возмутился снова. — А где одежда и доспехи? В прошлый раз мы вернулись такими же, какими себя помнили. Или ты хочешь, чтобы я до города на гишом бежал, через всю степь? Или неверонцев Веронцев пугал своей голой задницей, надеясь, что они от этого впадут в неоправданный восторг? Ишта равнодушно отвернулась. — Заткнись, бер вполголоса посоветовал брату Ас, машинально ощупывая свое новое тело. — Ей сейчас не до нас. — Ван, ты живой? — Как ни странно, да. Задумчиво отозвался Сапфир, внимательно изучая свои голые коленки. — Даже шрамы все на месте. Чего я вообще не ожидал. Гор! — Гор! — Я тут? — странным голосом сообщила Адамант, заставив братьев дружно обернуться. — Причем только я, если вы понимаете, что я имею в виду. — Чего? — озадачился Бер, принявшись и рыскать по степи в поисках призвачного побратима. — А где твой... айт меня задери! Что она делает? — Бывшие тени дружно посмотрели в указанную изумрудом сторону и, непонимающе, нахмурились, видя, как Гайде, низко наклонившись, с теплой улыбкой протягивает руку застывшему в полной растерянности полудемону, после чего аккуратно проводит кончиками пальцев по его груди и неслышно шепчет. «Кажется, пора восстановить справедливость. Столько времени прошло!» А ты до сих пор без имени. Мне кажется, это неправильно, брат. И как мне кажется, сейчас ты гораздо более живой, чем некоторые. Поэтому я возвращаю тебе право на жизнь. Но в то же время не отнимаю и право на смерть. Выбор за тобой. Единственное, что бы мне хотелось бы сделать, это дать тебе настоящее имя. Не возражаешь? Призрак бестрепетно выдержал ее взгляд и покачал головой. — Ас у нас уже есть. С новой улыбкой обронила она. — Бер, Ван, Гор. Дальше по алфавиту идет замечательная буква «Д». — Поэтому я назову тебя «Дем». Это ровно половина от слова «демон» котором ты действ... действительности являешься. Согласен? Он судорожно кивнул и вдруг порывисто схватил неестественно большую руку, стараясь то ли задержать, то ли наоборот оттолкнуть. При этом лицо его странно исказилось, подернулось плотной дымкой, а затем приобрело снова совсем новые черты, которых он никогда и никому не показывал. — Гайде, подожди, пожалуйста, останься. Я знаю, что спрашивать об этом нелепо, но что с тобой будет? Куда ты пойдешь? Кем станешь? — Еще не знаю, но мне уже пора. Осторожно отстранившись, Ишта выпрямилась. Наше с Лином время действительно истекло. Со жрецом мы разобрались. Я вернула вам то, что обещала». Союз больше не нуждается ни во мне, ни в моих способностях. Мои хранители вернулись к себе. Звери и птицы тоже покидают степь. Я чувствую, вижу, точно так же, как вижу готовящиеся порталы, которые сюда скоро откроют валионцы. Они не должны понять, что произошло, и церковь не должна пострадать из-за того, что ее глава оказался не самым благопристойным прихожанином. — Гайде, а как же Фаес? — внезапно спросил Бер, в какой-то отчаянной надежде уставившись на ее лицо. и что смотрелась куда-то вдаль, за пределы видимости, куда-то в сторону от потухшей воронки, за пределами которой осталось трое смертных, один Иар и... Еще один человек, который рискнул сегодня всем ради того, чтобы спасти свой мир и тех, кого верил. Человек взглянув на не на, ко... на которой через темноту, она не сильно вздрогнула, после чего быстро отвернулась и сжав левую руку в кулак, слишком уж поспешно ответила: "Он в порядке. Его раны закрылись. А все остальное вскоре вернется. Так что я ему больше ничего не должна. Прощайте, мои хорошие. Живите долго и мирно. Надеюсь, это не последний раз, когда я могу сказать, как сильно я вас люблю. Но Гайде... Однако она не стала слушать. В этот момент ее тело странно поблекло, резко уменьшилось в размерах. Исходящее от кожи сияние безвозвратно угасло. Светлые волосы снова потемнели, как будто их до сих пор покрывала поднявшаяся во время падения пыль. Потом что-то сверкнуло, заставив людей, да теперь уже обычных людей, крепко зажмуриться. А когда они открыли глаза, то увидели абсолютно незнакомого, смертельно уставшего, некрасиво сгорбившегося Айри с совершенно невообразимыми крыльями, одно из которых выглядело на первый взгляд нормальным, белым, как и положено посланнику небес, а второе словно было снято с высшего демона, черное, кожистое, топорщащееся острыми когтями на кромках. Фантомы сперва растерялись, Поняв, что он сидит на коленях, Баюкая на руках Невесомую женскую фигурку. После чего Увидели его некогда прекрасное, А теперь искаженное от боли Лицо, Поняли, что фигурка остается совершенно Неподвижной И окаменили от страшноватой догадки. — Лин! — Твою маму! Что с гайды? Тревожно дернулся Берг, — Готовы мчаться туда по первому слову. — Ас, что произошло с ними обоими? Он ведь должен был ее спасти. Разве нет? — Не знаю, — прошептал Ас, прикоснувшись к своему амулету. — Я ее совсем не чувствую. — Хочешь сказать? Алый угрюмо промолчал и вместо ответа побежал, уже чувствуя, что случилось что-то нехорошее. — виде перекошенное лицо Лина, на щеках которого блестели две влажные дорожки, слыша собственное, ставшее поразительно чутким сердце и очень боясь опоздать. Ведь если все в порядке, то почему Гайда не приходит в себя? Почему Лин так горестно раскачивается, прижимая ее к себе, как пустой сосуд, в котором не осталось ничего ценного? Почему он выглядит так страшно, наконец? — — И почему? Почему же у него ничего не получилось, если они все видели, что всего мгновения назад она была еще жива? — Я ненавижу тебя, Аллар! — внезапно крикнул бывший Айри, подняв к небесам полные боли глаза. Да так громко и яростно, что под фантомами отчетливо содрогнулась земля. За твое равнодушие, молчание и вечные тайны, в которых нет никакого смысла. И я ненавижу тебя, Айд, за отвратительную легкость, с которой ты используешь нас, превращая в свои послушные куклы. Я отказываюсь от вашего покровительства, Боги, и выбираю новый путь. Вы слышите? Тот, которого ни один из вас для меня не предусматривал, и на котором никто из вас не в силах меня остановить». Отдышавшись, Лин бережно прижал к груди свою драгоценную ношу. Всмотревшись в бледное лицо хозяйки, на котором больше не было маски, осторожно пригладил ее растрепавшиеся волосы, к чему-то прислушался, снова посуровил, затем тяжело поднялся и, не обратив внимания накинувшихся в его сторону людей, резко взмахнул своими странными крыльями, В мгновение ока поднялся в воздух.